14. Внизу, в полумраке и прохладе подъезда, я перевел дыхание. Здесь не чувствовалось запаха гари. Суда в подъезд, даже рев толпы проникал с трудом. Чтобы ощутить настоящий холод, я даже положил ладонь на металлический почтовый ящик с цифрой 13. Большие двустворчатые двери немного пропускали свет. В дверях были матовые круглые окошки. За окошками что-то двигалось, взлетало, клубилось. На этот раз я не стал тянуть двери на себя. Прежде чем надавить ручку, вынул из нее длинный металлический пруд. Отшвырнул. Пруд звонко ударился о кафельное дно подъезда. И только после этого я нажал. С трудом... По сантиметру, отжав припертую массой человеческих тел тугую створку, я протиснулся в образовавшуюся щель. В лицо хлынули запах пота и горечь черного дыма. Такой вокруг рев, что ни слова не разобрать. На что я рассчитывал? Приподнявшись на носочках, я попробовал увидеть Анну, но не вышло. Запрокинул голову назад и заметил прямо над собой стеклянную точку объектива. Журналистка махнула мне рукой. Кажется, она требовала, чтобы я вернулся назад в здание. Зря беспокоилась. У меня была иная цель. Прикинув расстояние до грузовика и направление... Я окунулся в сопротивляющуюся, выталкивающую наверх массу людей, заработал кулаками, наверное, так же бьет по воде наотмашь истерично всем, чем может только ударить, не умеющий плавать, вдруг оказавшийся за бортом. Я ничего толком не видел, но, кажется, был уже близок к цели, когда вся толпа разом сдвинулась, повернулась. Мгновенная тишина и взрыв. Я оглох, только звон в ушах. За шорохом большого огня голоса людей рассыпало, как сухой горох по полу. Меня опалило. Боль возникла одновременно во всех точках тела, и я понял, что это взорвался бензобак грузовика. Наверное, пламя широкой волною выкатилось из подворотни и заполнило узкий переулок. Бушующее пламя, большой костер, конец света. «Анна!» — выдохнул я изо всех сил. «Девочка моя!» Но будто кто-то очень сильный надавил мне на лицо большой белой подушкой, обрывая кошмарный сон, и я задохнулся в этой толпе.